Глава первая. Воскресший. Внимание! Произошла непроизвольная перезагрузка нейроинтерфейса. Все функции восстановлены успешно. Черт! Что со мной? Я открыл глаза. Цифры, символы, короткие и длинные сообщения замельтешили перед глазами, как рой назойливых насекомых. Я проморгался, встряхнул головой, отгоняя полудрему. Чуть приподнялся. В теле ощущалась слабость и скованность. Сам же я лежал на спине, раскинув руки и ноги в стороны. Огляделся. Находился я в полутемном узком помещении, в центре которого располагалась платформа, та самая, которая доставляла участников турнира на локации арены. — Где я, черт возьми? все тело, словно что-то сковывало, хотя боли я и не испытывал. Легкое онемение в конечностях и не более. Я решил приподняться и сесть, но стоило мне опереться на ладони, как левую руку пронзила тупая боль, и она соскользнула. Я уперся о локти и поднял обе руки, чтобы осмотреть их. С правой Не считая многочисленных шрамов, все было в порядке, а вот с левой... Левая кисть у меня попросту отсутствовала. Я смотрел на обрубок, затянутый кровяной коркой, и тупо моргал. И тут я вспомнил все. Локация Куб Пандоры. Третий уровень. Чёртово испытание с расщеплённым пучком лазера, который бил во все стороны, уничтожая всё на своём пути. Отрубленная полимерная рука Капрала, ломающийся под ногами пол, падение в обрыв, лайсон, которого я держу за левую руку, его падение в тёмную пустоту, а за ним и моё падение. И, конечно же, Перед глазами яркой вспышкой предстал тот момент, когда смертоносный луч отрезал мне левую кисть. Потом я оказался в узком коридоре, и со всех сторон на меня прыснул газ. Я вколол себе обезболивающее и регенератор, и... Дальше воспоминания резко обрывались. Я оперся о правую руку и сел. Еще раз осмотрелся. Позади меня был проход, который уводил в узкий полутемный коридор. Неужели оттуда я и пришел? То есть до платформы мне оставалось дойти всего несколько шагов, но я вырубился? Предположение выглядело логичным, но что-то тут все-таки не сходилось. Сколько времени я пролежал без сознания? Судя по грубой корке на обрубке руки, несколько дней. Если же взять во внимание ускоренные процессы заживления, вызванные приемом регенератора, то все это время можно сжать до полутора суток. Но даже в таком случае все выглядело странно, потому что оставаться на локации столько времени мне никто бы не позволил. Я поднялся на ноги, и первое, что ощутил, неудобство одежды. Но дело было вовсе не в ней самой, а в том, что надета она была как-то небрежно. Подмышками тянула, одна штанина была завернута на бок левый рукав, закатан почти до локтя. Энергоплащ перекосила вправо, а еще энергонаруч, чуть повернут в сторону. Его смещение, разумеется, мог вызвать внезапный удар лазерного луча, но вот все остальное... Наводило на мысль, что я совсем недавно разделся, а потом вновь оделся, но проделал это в попыхах и небрежно. А еще я нигде не видел плазма катаны. Снова огляделся. В метре от меня стоял ранец, а к нему были приторочены ножны с искомым оружием. Сверху лежал шлем. Выходит... Перед тем, как потерять сознание, я снял свою поклажу и шлем, отстегнул от ремня ножны с мечом и аккуратно сложил все это в сторонке Странное поведение. Решил проверить содержимое ранца и раскрыл его. Делать одной рукой все это оказалось не совсем удобно. Весь комплект медикаментов, состоящий из обеззараживающего спрея и почти полного тюбика кровоостанавливающей пасты, охлаждающего геля, пары доз универсального антибиотика и антипага, одного антирадина трех ингаляторов адреналинового активатора и такого же количества регенераторов, а также четырех инъекций болеутоляющего и одной парентеральной был на месте. Также один регенератор, три активатора адреналина и три порции обезболивающего было прикреплено к грудной перевязи для быстрого доступа. Никуда не делась и еда. Четыре галеты, три энергетических батончика, три тюбика с рыбьим, картофельным и овощным наполнением, две полоски мясозаменителя и высококалорийная пластинка. Жажда, утоляющая жидкость, тоже лежала на месте ну и конечно же кислородная маска и фигурка женщины с посланием давно сгинувшего участника турнира тоже никуда не делись глянув на еду я ощутил как спазмом стянуло желудок грёбаные те -то бактерии тоже очнулись от непонятной дремы и теперь требовали чтобы их покормили решив не морить голодом ни себя ни их Я сунул в рот галету и стал быстро работать челюстями. Пока жевал, решил осмотреть обмундирование более придирчивым взглядом. Никаких видимых изменений на своем защитном комбинезоне Астрид Электрик, боевых ботинках Хасид Г и шлеме Птеродактиль 4М не обнаружил. На ремне тоже остался прежний комплект снаряжения. Боевой нож, электрофонарь. Фляга — портативный модуль маскировки с 97% заряда и моток, видавший виды 10-метровой веревки из нано-волокна. Вроде бы все на месте, но что-то все-таки было не так. Я решил проверить данные в нейроинтерфейсе. Открыл вкладку «Метаданные». «Нейроинтерфейс Богомол 3.2. Метаданные. Объект. Человек. европеоид Мужчина». Происхождение. Планета Земля. Солнечная система. Возраст. 32 года. 2 месяца. Календарный. 30 лет. 0 месяцев. Биологический. Имя. Шой Рогенев. Идентификатор. УВ. 839999. Рейтинг. 21205. Энергоемкость. 42385. Дробь. 60 тысяч. Энергосфера. 0. Состояние здоровья. 95%. Отсутствует левая кисть руки. Ничего основательно не изменилось если не считать дополнение в параметре состояния здоровья. Да, сущая мелочь. Всего-то отсутствует кисть руки. Я поднес руку к лицу и осмотрел красную кровяную корку, на месте которой раньше была ладонь. Боли не было, но ощущалось легкое подергивание, словно кто-то привязал к руке тонкую нить и время от времени тянул за нее. Черт, вот же не повезло. В иных ситуациях, скажем, на какой-нибудь более-менее продвинутой планете, я бы с легкостью смог бы поставить себе биопротез или вырастить за пару недель новую кисть из собственного ДНК. Но здесь, на арене, о подобном не приходилось даже мечтать. Получается, теперь я останусь одноруким инвалидом до конца всего турнира. Или же... Я скосил взгляд на энерго наруч, поправил его и закрепил на запястье получше. А будет ли он работать при отсутствии ладони? Надо попробовать. Я направил в устройство мысленный импульс на активацию манипулятора, и тот тут же появился. Трехпалая клешня из голубоватой полупрозрачной псевдоматерии. Размером он превышал ладонь раза в два. Управлялся легко, но с небольшой задержкой. Я попытался захватить им ранец, и у меня получилось. Ощущения были непривычными, но я свыкнусь, потому что выбора у меня нет. Ради эксперимента я попеременно менял форму псевдоматерии энергонаруча на оставшиеся четыре и попытался поработать с каждой из них. Получалось неуклюже, но получалось. Перед следующим раундом надо будет наработать навык работы с энергонаручем. Да, и что-то мне подсказывало, что развитие нервной системы тоже убыстрит этот процесс. К слову, об улучшениях и способностях. Надо бы взглянуть на них. Может быть, там что-то поменялось? Я снова полез в нейроинтерфейс и раскрыл вкладку «Улучшения». «Улучшения!» Ускоренное мышление психика 2. Повышенный пси психика 2. Повышенная внимательность восприятие 1. Улучшенное зрение восприятие 1. Увеличенная реакция и рефлексы физиология 2. Укрепленная нервная система физиология 3. Укрепленная мышечная ткань физиология 2. Ускоренный метаболизм физиология 1. Не найдя никаких изменений, я раскрыл вкладку Способности. Временное расширение психика 1. Телепатия, психика, два. Сверхскорость, физиология, один. Тоже все по-прежнему. Впрочем, я даже сам не знал, что искать. Вряд ли ответ на вопрос, что со мной произошло, я бы нашел в описании улучшений и способностей своего организма. Напоследок, перед выходом из меню нейроинтерфейса, я все же решил заглянуть в раздел «Цели». В описании к последней задаче всё или ничего, уровень 3, значилось, что она не была выполнена, и энергоресурса за нее, разумеется, не начислилось. Я поправил комбинезон и надел шлем, нацепил ранец, пристегнул ножный с плазмокатаной кремню и двинулся к платформе. В голове прокрались тревожные мысли, что вступив на нее, я останусь на месте. Но Опасения мои не подтвердились. Почти сразу платформу накрыла энергокуполом, потом она медленно протиснулась в открывшиеся впереди широкий проем и плавно поехала по темной шахте. Задумчиво глядя на полупрозрачную ткань защитной полусферы и витая в собственных мыслях, я вдруг понял, что путешествие мое закончилось. Энергетический купол спал, и я оказался перед запертыми воротами, ведущими в жилой блок. Когда я зашел внутрь, почти все участники турнира находились в этот момент в кухонном уголке. Похоже, шло время ужина. «Сучья наша жизнь!» — воскликнул Ролден, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. «Шой, мать твою! Ты что?» «Воскрес!» Я прошел до середины помещения и остановился. Все участники турнира, кроме Айрекса и Коупленда, подошли ко мне. «Не знаю, как это тебе удалось, но я рад твоему возвращению, земляк!» ролден хлопнул меня по плечу и крепко обнял. «С возвращением, Шой!» Хрипло проговорил Декс и тоже хлопнул по плечу. «Ну ты и везунчик!» покачал головой перк и пожал мне руку. — Весьма рад твоему возвращению, — учтиво кивнул Виллис. Коупленд хоть подходить и не стал, но со своего места за столом приветственно кивнул, окинув меня дружелюбно-флегматичным взглядом. — Ты пропустил последний раунд! — громко возвестил Айрекс. Его невысокая коренастая фигура подпирала пищевой синтезатор. В руках он держал тарелку с серой массой, которую едой назвать язык не поворачивался. «Я бы даже сказал, что почти два раунда», — добавил Ролден, улыбаясь. «Ну, давай, рассказывай, что с тобой произошло?» «Я не помню». «Что значит «не помнишь»?» — нахмурился азиат. «Тебя не было почти двое суток, а на арене это означает смерть». Я очнулся около получаса назад перед платформой. Ранец и оружие лежали рядом. В голове туман и... Еще это... Я поднял левую руку, демонстрируя обрубок. «Твою ж мать! Эти ублюдки оттяпали тебе руку!» — воскликнул в изумлении ролдан «Вот это неприятность!» — покачал головой Декс. Очнуться перед платформой с отрубленной рукой... Хм... Весьма странное обстоятельство. Подытожил вилис и приблизился ко мне, оглядел обрубок. Выглядит так, как будто лишился ты ее дня два назад. Так и было, — сказал я. Случилось это на предыдущем. Почему-то скосил взгляд на Айрекса. Раунде. Луч лазера попал в меня если бы мы сейчас находились на какой нибудь грёбаной планете федерации даже самой унылой то за пару тройку тысяч кредитов ты поставил бы себе протез но здесь в этом аду ролден покачал головой мне жаль шой осторожно похлопал меня по плечу декс ладно как нибудь разберусь я огляделся в надежде увидеть еще одного участника турнира лайсон я так понимаю не вернулся. «Тебе виднее, куда он делся», — произнес Айрекс в его низком голосе, звучал вызов. «Да, когда пол под нами начал ломаться, в пропасть вы скатились с ним вместе», — подтвердил Перк. «Кому как не тебе знать, куда он пропал». «Я ощутил на себе испытующие взгляды». Не сказать, что недоверие в них так и сквозило, но меня явно не хотели отпускать без ответа. Я держал его за руку над обрывом, но потом луч ударил мне по ладони, и он сорвался. Больше я его не видел. — Брехня! — сказал, как ударил Айрекс, резко отпрянул от пищевого синтезатора и бросил тарелку с серой массой на стол. — Капрал, возможно, и мертв, а ты... Он ухмыльнулся и поглядел на меня так, словно в следующий момент собирался плюнуть прямо в лицо. «Ты на коротком поводке у локсов!» Оправдываться я никогда не любил, поэтому ответил просто. «Ты прав, Айрекс. Локсы заплатили мне, чтобы я вновь вернулся на арену и надрал тебе задницу. Ты им не нравишься. Ты никому не нравишься, Айрекс». «Ты как уродливая потоскуха от которой все желают держаться подальше!» Я знал, что он может броситься на меня в любой момент, поэтому готов был задействовать свои способности и активировать на энергонаручи клинок или еще что-нибудь. Но Айрекс поступил иначе. Он заржал. Заливисто и хрипло. Остальные участники турнира тоже заулыбались. На моем же лице не дрогнул ни один мускул. Так продолжалось несколько секунд, но потом Айрекс в развалочку побрел к своей ячейке. Я двинулся к своей. Скинул ранец и поставил у койки, снял плащ, отстегнул энергонаруч, положил на ранец шлем и принялся стягивать комбинезон. Делать одной рукой это было тяжело и неудобно, но я справлялся. Неприятное ощущение, что теперь так будет всегда, грызло меня изнутри. С тем, что я инвалид, сознание мое примириться не могло. — Ну, как ты в целом-то? — раздался голос за спиной. Это был ролдан Я даже не заметил, как он подошел. — Нормально. Можешь называть меня одноруким бандитом. — Даже не представляю. — Как ты теперь будешь биться с тварями? — покачал головой Ролден. — Ну, катану-то я почти всегда одной рукой держал. Тут ничего не изменилось. — Странно, что локсы, ну, это, кисть тебе не починили. Я повернулся и внимательно посмотрел на напарника. — С чего это они должны были это сделать? — спросил я, нахмурившись. — — Да ты уймись, — выставил руки вперед Ролдон. — Вывод Айрекса имеет право на жизнь. Сам подумай, тебя не было почти два дня. Ты пропустил половину предпоследнего раунда и весь последний. И все это нагребанное мать вашу арене. вместе где даже посрать в сторону отойти нельзя, потому что тебя убьет какая-нибудь тварь. А тут ты выжил. Промотался где-то почти двое суток, лишился всего лишь руки, но явился с пустой башкой и дурацкими шуточками. Что мы должны подумать? — И поэтому ты решил, что я работаю на имперцев? — Я ничего не решил, но твое внезапное воскрешение выглядит... э Ролдон замялся, пытаясь подобрать слова. — Не совсем правдоподобным. Я все же стянул с себя комбинезон и бросил на койку. Сел и снял ботинки. Спросил. — Не понимаю, что ты хочешь от меня услышать? Подтвердить версию Айрекса? — Шой, я чертовски рад, что ты вернулся. Но придумай что-то более убедительное, чем банальная потеря памяти. Иначе тебя здесь все будут опасаться. Я глубоко вздохнул и хотел пригладить волосы, забыв, что ладонь у меня теперь осталась только одна. Не думал я, что мое возвращение вызовет проблемы. Чуть поразмыслив, я сказал. Я очнулся полчаса назад, как и сказал до этого. Понятия не имею, где я был и что со мной происходило. Перед тем, как отрубиться на раунде с лазером, нейроинтерфейс сообщил, что в воздухе обнаружен усыпляющий газ. «Может, он как-то повлиял на мозги, после чего я потерял память, не знаю. Но я вернулся. И продолжу свое участие на арене. И мне наплевать, Ролдон, что там сказал Айрекс, и что вы теперь думаете обо мне. Думаете, что я имперский агент?» Я не удержался и усмехнулся. Ха, «Воля ваша, мне наплевать!» Ролдон тоже усмехнулся, похлопал меня по плечу и присел рядом. Помолчал с полминуты, а потом заговорил. — На той локации погибло три участника — Эндрюс, Лайсон и ты. — Ну, мы тогда думали, что трое. Зато испытание быстро закончилось. Умник Виллис ввел правильную комбинацию. Но уже в конце, когда тебя они досчитались на меня нахлынуло отчаяние. — Сначала думаю, Нойс, теперь ты и мне почему-то показалось, что в следующем раунде должен погибнуть я. Но все обошлось. Этот ублюдок Кронос объявил, что впереди последняя фаза турнира, и мне тяжело было бы начинать ее без тебя. Но ты вернулся, и я рад этому шой. Чертов ты, сукин сын! Он еще раз хлопнул меня по плечу и встал. Отдыхай, завтра у нас будет тяжелый день. У нас каждый день тяжелый. Добавил я. Ролден ушел, а я еще на несколько минут погрузился в раздумья. «Внимание! Входящее сообщение!» Я настолько далеко уплыл в своих мыслях, что не сразу обратил внимание на уведомление нейроинтерфейса. А когда увидел сообщение, то сразу же вспомнил того незнакомца, который связывался со мной через нейроимплант и передавал важное наставление. Я сразу же почему-то подумал, что последние события прямым или косвенным образом связаны с ним. Не задумываясь, открыл послание. Перед глазами всплыл текст. «Приветствую, УВ-8-3-9-9-9-9. Давно не виделись, правда? Как твои дела? Не отвечай. Я знаю, что чувствуешь себя неплохо. Но что-то все-таки тебя беспокоит, верно?» «И я не о руке». «Ладно, не буду томить. Твоя внезапная потеря памяти была вовсе не случайной, как ты, наверное, уже и сам догадался. Тебя погрузили в искусственную кому и на полтора суток засунули в медицинскую капсулу для глобального изучения. Что изучали, хочешь спросить? Думаю, ты знаешь. Знаешь ведь? Если нет, то отвечу. Все дело в твоем внезапном омоложении». Твой биологический возраст сократился на несколько месяцев. Ты не заметил этого? Впрочем, неважно. Говнюк Кронос скоро совсем с катушек слетит в поисках лекарства омоложения. Он хотел подстроить для тебя смерть, чтобы потом разорвать твое тело на куски и извлечь формулу бессмертия. Но все обошлось, и ты выжил. Не знаю, почему он вернул тебя на арену, но явно не для того, чтобы ты победил. И теперь мы подошли к самому главному. Твое возвращение, как я уже сказал, не дань уважения зрительским симпатиям. У Кроноса есть план. К сожалению, я не смог выяснить, в чем он заключается. Но могу с уверенностью сказать, что до конца игр ты не доживешь. Почему, хочешь спросить ты? Потому что Кронос велел ввести в твой организм какой-то экспериментальный препарат. Я узнал, что это за вещество, и у меня для тебя плохие новости. Это новая разработка, название для нее еще не придумали, но в текстах, которые я нарыл, ее именуют как COVID-19. Смысл действия такой. В препарате программируется время, скажем, 10 часов, после чего он вводится в живой организм. Испытуемые ничего не чувствуют, реакции организма тоже никаких нет. Но по истечении заданного времени он падает замертво. Никакое вскрытие, обследование или сканирование не способно выяснить, что стало причиной смерти. Я взломал несколько государственных баз данных и выяснил, что данное вещество разрабатывалось для спецслужб. Если задуматься, то спектр его применения весьма широк. От простых точечных диверсий до истребления целых миров. Например, COVID-19 можно запустить в систему водоснабжения и... Уже слышу, как диктор новостей с тревожным видом выдает «Невероятно, на планете Икс произошла вспышка неизвестной болезни, в одночасье всех жителей настигла внезапная смерть, ученые производят вскрытие и проделывают углубленный анализ ДНК потерпевших, но лишь разводят руками. Объяснения столь внезапной и массовой кончине миллионов людей попросту нет». Еще вещество можно немного доработать и распылить над планетами с аборигенами. Также с его помощью можно контролировать численность и возрастные рамки населения миров. Вводить его с той же водой или пищей жителям определенной планеты, запрограммировав время на несколько десятков лет вплоть до наступления преклонного возраста. Старики ведь это обуза для общества, а COVID-19 справлялся бы с ними как нельзя лучше. Невероятной возможности не находишь? Я восхищаюсь и преклоняюсь перед создателем этого шедевра биоинженерии но я отвлекся мне не удалось выяснить на сколько часов или дней кронос запрограммировал введенный тебе препарат но я думаю что ненам намного дня три или четыре может пять не исключено что и все десять чтобы на последнем раунде ты свалился замертво так и не став последним выжившим и не получив награды это в его стиле в любом случае как я уже сказал до конца турнира ты не доживешь Я не знаю, как Кронос объяснит зрителям твое внезапное возвращение, но, скорее всего, выдаст короткую тираду о том, что ты в предпоследнем раунде оказался на волосок от гибели, но распорядитель турнира вдруг решил проявить благородство, велел подлечить тебя и вернуть на арену на радость толпе. Теперь же пришло время поведать тебе и другую, более радостную весть. Я нарыл кое-какую информацию касательно состава COVID-19 и понял, как с ним взаимодействовать. Сейчас я разрабатываю новый протокол, который потом загружу в твой нейроинтерфейс. Он определит, сколько тебе отведено дней и даст понимание того, как это вещество можно деактивировать. Риск, что я не успею, конечно же, есть. И он достаточно огромен, процентов 50-60. Но я постараюсь успеть ведь твое выживание не только в твоих интересах, но и в моих. Не прощаюсь». Текст сообщения закончился, а меня словно окатило ледяной водой. Вопрос, которым я и другие участники турнира только что задавались, перестал существовать. Во всяком случае, для меня. Зато ответ на него породил кучу новых. Если верить словам автора письма, Того самого создателя нейроинтерфейсов, как он представился в предыдущих сообщениях, то выходило так, что меня намеренно вывели из игры, чтобы разрезать на куски, как подопытную мышь. От этой мысли становилось жутко. Однако ситуация изменилась, и меня вернули обратно. Но только для того, чтобы я на глазах у миллионов лаксийцев потерпел фиаско. Было в этом что-то сумасшедшее и гениальное одновременно. Чёртов Кронос решил отомстить мне по-крупному. Правда, была в этом безумии ещё одна деталь, которая не хотела вставать в общий пазл. Создатель нейроинтерфейсов. Почему он мне помогает? Благородство? Невозможно. Человек который восхищается изобретением, способным в одночасти уничтожить население целой планеты или взять под контроль продолжительность жизни огромной группы людей, не способен на благородство. Теперь же он мне вообще казался съехавшим с катушек социопатом. Очень непредсказуемым и крайне опасным. Таким людям доверять нельзя, но разве у меня есть выбор? Я вообще не мог взять в толк, в чем заключается его мотив, и какой в его поступках тайный смысл. Он написал, что мое выживание не только в моих интересах, но и в его, и вот именно эта его реплика вообще ввела в недоумение, что ему от меня нужно. В ранних письмах он как-то упомянул, что, помогая мне, надеется, что я окажу ему какую-то услугу. Тогда это показалось мне абсурдным, а сейчас и того больше. Через час те бактерии запели старую песню, требуя пищи, я решил навестить кухонный уголок. Все участники турнира к тому времени разбрелись по своим ячейкам, поэтому ужинал я в гордом одиночестве и при полной тишине. Вообще тишина в жилом блоке стала превалировать. Нас осталось совсем мало, всего семь человек, поэтому и наш небольшой мирок становился все уже и пустыннее.